и, наградив воинов, двинулся дальше, на чэн Поистине, последние дни Хоу-Джу, взгляните поближе на них, не так ли когда-то Люджан лишился владений своих? О том, как обороняли чэн вам расскажет следующая глава. Глава 118. Великий Иван Лючень кончает с собой в храме предков. Два героя соперничают друг с другом в славе. Когда Хоу-Джу узнал о падении Мянь-Джу и о том, что враг приближается к чэн он созвал на совет сановников, и те стали уговаривать государя принести Вейтсам покорность, ибо дальнейшее сопротивление бесполезно. Но Лю Чэнь, Пятый сын государя в отчаянии ударился головой о пл и рыдая вскричал: когда династии угрожает опасность, государю и всем его подданным надлежит собственной грудью преградить врагу путь в столицу. Преданные слуги жизнь должны отдать, защищая алтарь династии, чтобы не совестно было в ином мире предстать пред лицом покойного государя. Разве можно отречься от династии? Лучше смерть, чем такой позор. Но государь не стал слушать сына. Он удалил его из дворца, а Цяо Джоу велел написать грамоту Дэн аю о готовности царства Шу принести покорность. Затем он вручил Цяо Джоу императорский пояс и печать и повелел ехать в Лоян на переговоры. Тем временем лазутчики донесли Дэн-Аю, что на городской стене чэн Ду поднят флаг покорности, а в скором времени к нему прибыли послы. Они низко поклонились Дэн-Аю и вручили ему грамоту и государственную яшмовую печать. Дэн-Ай принял изъявление покорности и написал Хоу-Джу ответное послание, которое отправил в чэн Ду с послами царства Шу. А те, возвратившись, обо всем рассказали своему правителю. Хоу-Джу сразу повеселел и послал к Дзян-Вэю гонца с приказом прекратить сопротивление. Тем временем Лю Чэнь возвратился домой и обо всем рассказал жене. Если муж решил расстаться с жизнью, то жене надлежит последовать за ним. И женщина с такой силой ударилась головой о колонну, что тут же упала бездыханная. Лю Чень убил трех своих сыновей, отрубил голову жене и, опустившись на колени перед алтарем в храме предков, стал молиться, а, помолившись, выхватил меч и глубоко вонзил его себе в грудь. На следующий день к столице подошли вейские войска. Государь с наследником престола, Люсюанем, князьями и сановниками, вышел им навстречу. Дэн Ай милостиво обошелся с Хоу-Джу, пожаловал ему звание полководца Пегова коня и наградил всех сановников. Так и кончилось правление династии Хань. Когда Цзян-Вэй получил указ государя сдаться врагу, собрал военачальников и сообщил им, Об этом они в гневе вскричали. Не сдадимся, будем биться до конца. «Я вижу, как вы преданы ханьской династии», промолвил Дзян-Вэй, собравшись с мыслями. Но не печальтесь, я придумал, как восстановить былое могущество царства Шу. И Дзян-Вэй изложил военачальникам свой замысел. После этого на заставе дзя был поднят флаг покорности. В лагерь Джунхуэя подскакал гонец с донесением, что полководец Дзянвэй и его старшие военачальники Джан-и, Ляо-хуа и, Ляо и Дунзюэ признают себя побежденными. Джунхуэй велел встретить Дзянвэя как почетного гостя и проводить его в шатер. После приветственных церемоний Дзянвэй сказал – Ваша слава растет и ширится со времен похода на Хуайнань. Благодаря вам возвысился род Сыма. Я охотно склоняю голову перед таким доблестным полководцем, а вот с Дэн Аем.